ковыряла подгорелый кусок на своей тарелке с видом существа слишком хрупкого и слишком обремененного заботами о других, чтобы находить удовольствие в еде. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь чавканем отца, когда он обсасывал усы лязганием искусственных челюстей бабушки, старавшейся извлечь максимальное наслаждение – и пользу от процесса насыщения. да время от времени шмыганьем неугомонного носа мамы. На лицах участников этого странного семейного чаепития не было заметно ни удивления, ни сожаления о том, что за столом не ведется общего разговора. Они жевали, пили, глотали, не произнося ни слова. А над всем царил грозный глаз Джеймса Броуди. Когда хозяину угодно было молчать, никто не смел произнести ни слова. Сегодня же он был в особенно сердитом настроении. И, хмурясь, в промежутках между глотками бросал мрачные взгляды на свою мать, которая в порыве жадности не замечала его недовольства и макала корочки в чай. Наконец он сказал, обращаясь к ней. Ведь вы же не свинья, чтобы так есть, старая. Она испуганно уставилась на него, моргая глазами. — А что такое, Джеймс? Как я ем? — Да совсем так, как свинья, которая непременно размажет свою еду по всему корыту. Неужто у тебя не хватает ума понять, что ты ешь, как жадная свинья? Влезет ногами в корыто и счастливо, и довольна. — Что ж, продолжай, веди себя как животное, если уж ты до того опустилась. Неужели в твоем высохшем мозгу не осталось ни гордости, ни чисто приличия? — Я забыла, я совсем забыла, я больше не буду. Да-да, я буду помнить. И от волнения она нечаянно громко рыгнула. То — То-то, — фыркнул Броуди. — Вперед веди себя прилично, старая чучела! Лицо его потемнело от гнева. Безобразие, что такому человеку, как я, приходится терпеть это в собственном доме. Он ударил себя в грудь огромным кулаком, и грудь загудела, как барабан. — Такому, как я! — прокричал он. — Как я! И вдруг замолк обвел все взглядом из-под насупленных кустистых бровей и снова принялся за еду. Слова, сказанные им, были гневны, но раз он заговорил, то согласно принятому в этом доме неписанному своду законов, можно было разговаривать и другим. Запрет был снят. «Передай мне папину чашку, Несси, я налью ему еще чаю». «Она, наверное, уже пуста». Начала миссис Броуди примирительным тоном. «Сейчас, мама». «Мэри, милочка, сиди прямо и не беспокой отца. Я уверена, что у него сегодня был трудный день». «Хорошо, мама», — ответила Мэри, которая без того сидела прямо и никого не беспокоила. «Передай же отцу варенье». Умилостивление разгневанного льва было начато. И нужно было его продолжать. Выждав минуту, мама начала снова, на этот раз испытанного и надежного хода. «Ну, как сегодня твои успехи в школе, Несси?» Несси испуганно встрепенулась. «Хороши, мама». Рука Джеймса, подносившая к губам чашку, задержалась в воздухе. «Хороши? Ты, конечно, по-прежнему первая в классе?» Несси потупила глаза. Сегодня нет, папа. Сегодня я только на втором месте. Что такое? Ты допустила, чтобы тебя обогнали? Ну кто же это? Кто тебя обогнал? Джон Грирсон. Грирсон? Отродье этого сплетника хлеботорговца, этого гнусного нищего. Теперь он не один день будет повсюду хвастать. «Да что это с тобой переключилось? Скажи на милость. Или ты не понимаешь, как важно для тебя получить образование?» Девочка разрыдалась.